Глава 8. Самая нормальная кривая. А сейчас будет спич про то, как эволюция наступает на среду. Она наступает широким фронтом, чётко обозначая направление главного удара. Но если встречает мощное сопротивление, огибающим манёвром с фланга обходит препятствие и прорывается вперёд. Это была метафора, как вы поняли, но очень близкая к сути происходящего. Цель эволюционного наступления захват жизненного пространства, экспансия. Фронт наступления состоит из солдат сходных элементов. Это могут быть люди, вирусы, особи какого-то вида, сами виды. Солдаты хотя и сходны, но не абсолютно идентичны. Электроны, скажем, идентичны. Один электрон невозможно отличить от другого. А вот сложные объекты, состоящие из множества электронов, протонов и нейтронов, Никогда не бывают совершенно тождественными. Они всегда немного различаются. Иванов красивый, а Петров страшный. У них разные отпечатки пальцев, разная длина носа, черты лица, форму ушей, разный рост, характер, особенности работы гормональной системы. Природные склонности, вес, оволосение, группа крови, размер ботинок. У одного тридцать девятый, а у другого сорок пятый. Все люди до безобразия разные, и нет среди них двух похожих. Иногда, правда, у женщин рождаются однояйцевые близнецы, генетические копии. Но это редкое исключение а не правило. К тому же люди с близнецами, общающиеся, все равно различают их по каким-то едва уловимым, но существующим признакам. Различия у сходных объектов есть всегда, даже у копий. Две банкноты, вылетевшие из-под печатного станка одна за другой, отличаются друг от друга не только номером, но и микропризнаками. И это касается не только людей и банкнот. Нет двух тождественных червяков, лютиков, рыбок, собак. Зачем природе нужны отклонения от среднего? Зачем эволюции нужно небольшое различие в лицах завоевывающих пространство солдат а затем же зачем ей понадобилась смерть смерть появилась тогда когда возникла жизнь до этого смерти не было камень например вечен а зайчик смертен смерть свойство живых субъектов Конечно, камень тоже можно раскрошить, но это не будет смертью. Потому что смерть это не случайное, а запрограммированное уничтожение объекта через какой-то срок. Для чего понадобилась такая хитрая штука, как самоликвидация? Почему бы эволюции не создать вечно живых, абсолютно одинаковых размножающихся делением существ. Ведь без смерти заполнение жизненного пространства пойдёт гораздо быстрее. Да, быстрее, но это будет экстенсивный путь. Путь проигрыша в качестве. Тактический выигрыш при стратегическом проигрыше. Вечные, совершенно одинаковые болванчики проиграют в экспансии смертным и постоянно обновляющимся. И вскоре окажутся сожранными. Тот, кто не меняется, не приспосабливается к меняющимся условиям жизни и проигрывает. Его стирает либо изменившаяся среда, потепление, похолодание, изменение влажности, наступление моря либо конкуренты смерть позволяет эволюции быстро менять фигуры на доске одно поколение другое третье той же цели служит двуполое размножение единственное для чего природа придумала половое размножение это резкое повышение разнообразия которое достигается путём смешивания разных признаков от отца и матери. Постоянная мозаика, которая ещё и дополняется мутациями. Мутации это биологические флуктуации. Неопределённость в живом мире или, попросту говоря, ошибки в построении молекул. Абсолютное большинство мутаций в генах возникает из-за теплового движения молекул или лишь малая часть по иным причинам радиация, мутагенные вещества, поступающие с пищей. Одна маленькая ошибка в положении какого-нибудь фосфора в длинной молекуле ДНК. Одна малюсенькая ошибочка, вероятность которой существует всегда. Микромир есть микромир. И мы получаем организм с новым морфологическим признаком. Узнаёте? Это же странный аттрактор. Малое возмущение, вызывающее большое изменение в судьбе. Точкой бифуркации здесь является момент размножения. Так случайность на микроуровне природа включила в работу на макроуровне. Смерть, двуполое размножение, мутации. Всё это служит только и исключительно для повышения разнообразия, ни для чего больше. Разнообразие кибернетический термин. Разнообразие для кибернетики всё равно что множество для математики, одно из основных неопределимых понятий. Разнообразие качеств животных инструмент борьбы с меняющимися условиями природной среды. Набор отмычек. Постоянный подбор ключей. Сегодня хороши и востребованы такие формы, а завтра изменились условия и стали востребованы иные, ранее бывшие в загоне и в меньшинстве. Сегодня комфортнее жить динозаврам, и они царят на планете, а млекопитающие, мелкие и немногочисленные, болтаются где-то на задворках. Но вот условия поменялись. И в новых условиях такие большие холоднокровные, как динозавры, существовать не могут. Они вымирают, освобождая экологические ниши для теплокровных. И те завоёвывают планету. Там, где разбита основная наступающая группа, вперёд вырывается резерв, огибающий препятствие с фланга. Разнообразие это боевой резерв природы на всякий случай. Но чтобы ход эволюции не прекратился на момент кризиса в популяции уже должны присутствовать те, кто вчера ещё числился в аутсайдерах, а сегодня стал востребованным в новых условиях. Диктаторские, тоталитарные режимы потому и отличаются малой исторической живучестью, что давят внутри себя всякое инокомыслие, то есть разнообразие. А оно ключевой фактор выживания.